Глава вторая. Особенности психотерапии эмоциональных расстройств. Психотерапевт не волшебник. Весьма часто многие люди, страдающие от тех или иных эмоциональных расстройств, рассматривают психотерапевта как своего рода волшебную таблетку, которая должна магическим образом принести мгновенный результат. Однако психотерапия — это длительный процесс, задачей которого является демонстрация человеку того, как он сам активно создает и поддерживает свои дисфункциональные эмоциональные состояния, и за счет чего и каким образом он может измениться. В этой связи многие люди при работе со специалистом получают результат несколько позже, чем ожидают. Только с течением времени они осознают бесполезность поиска волшебства и необходимость работы над собой, являющейся главным способом решения эмоциональных и жизненных проблем. Важно осознавать, что 70% успеха в терапии зависит от непосредственной работы самого человека. В целом весь процесс можно представить как временной интервал между встречами клиента с психотерапевтом, в рамках которого человек активно и последовательно работает над собой, тогда как специалист дает человеку эффективный инструмент и корректирует путь решения его проблем. Осторожно, псевдопсихотерапия. Опытный терапевт подводит человека к мысли о том, что важно прожить такую жизнь, ради которой можно и нужно пройти через временный дискомфорт. Однако действительно квалифицированных психотерапевтов, к сожалению, не так много. Нередко эксперты в кавычках грешат тем, что подгоняют своих клиентов под определенную технику, вместо того, чтобы исходить из конкретного запроса человека. Кроме того, не стоит забывать о том, что сегодня в психологии развелось огромное количество шарлатанов, главная цель которых — обогащение за счет клиента. Такие психологи-скороспелки и психологи-самоучки обещают человеку полное исцеление от любых проблем за пару сеансов, потакая желанию клиента в получении волшебной таблетки. Вполне естественно, что максимальным результатом таких сеансов является лишь эффект плацебо. Об этом мы еще поговорим далее. Такого рода специалисты, в кавычках, как правило, обладают сакральным знанием ответов на все вопросы, и весьма часто, вместо того, чтобы постепенно делегировать ответственность человеку и способствовать тому, чтобы он учился быть психологом для самого себя, только подогревают зависимость от них путем щедрой раздачи советов. Я-то знаю, что все твои проблемы из-за плохих отношений с матерью. Тебе нужно уйти от мужа. Ты должен найти другую работу. У тебя, Эдипов, комплекс и внутренний конфликт, и подобные высказывания можно услышать от них. Психотерапия и ответственность. Главный парадокс заключается в том, что люди зачастую остаются недовольны работой с высококлассным психотерапевтом, поскольку им не нравится осознание того, что для избавления от эмоциональных проблем важна активная, самостоятельная и длительная работа. Все как в известной шутке. «Не пойду к психотерапевту. Этот шарлатан опять скажет, что ответственность за мою жизнь лежит только на мне». Самое интересное, что такие люди не удовлетворены не специалистам, а жизни в целом, что часто и удерживает их в оковах того или иного эмоционального расстройства. Они упорно продолжают искать волшебные средства моментального избавления от тревожных или депрессивных состояний, что и приводит их к псевдоэкспертам, которые, несмотря на неэффективность их методов работы, зачастую пользуются колоссальным спросом. Однако р е г у л я р н о е о б р а щ е н и е к неквалифицированным кадрам, обещающим стопроцентную гарантию результата, приводят к тому, что человек утопает в большом потоке противоречивой информации, лишая себе движения по одному эффективному пути. Психологическое здоровье. Только сам человек является творцом своей жизни и в том числе своих проблем. Только он сам может справиться со своими негативными эмоциональными состояниями, но для этого необходима постоянная работа над собой и принятие ответственности за результаты этой работы. В качестве иллюстрации к этим словам приведем еще одну известную шутку, в которой есть лишь доля шутки. Не тратьте деньги на одежду, тратьте на психотерапию. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если все вокруг виноваты? Еще один парадокс состоит в том, что многие люди относятся к своему психологическому здоровью как к чему-то само собой разумеющемуся. Дескать, за физическим состоянием следить важно, а вот сфера психики — это то, что не нуждается в особом уходе. Однако в действительности принципы поддержания психологического благополучия по большому счету ничем не отличаются от принципов заботы о физическом здравии. Психологическое здоровье — это то, над чем важно работать в течение всей жизни и что требует не меньших усилий и времени, чем забота о телесной составляющей. о т л и ч и е специалистов в сфере психологического здоровья. Многие люди имеют достаточно смутное п р е д с т а в л е н и я о том, чем же все-таки отличаются специалисты, которые могут им помочь от всех остальных. Для того, чтобы прояснить ключевые отличия профессионалов, работающих с эмоциональными расстройствами, полагаем важным кратко охарактеризовать специфику деятельности каждого такого эксперта. Смотрите таблицу номер 1 из приложения к аудиокниге. Практический психолог. Психолог-консультант. Это специалист, осуществляющий консультирование по межличностным, профессиональным, семейным и иным вопросам. В некоторых случаях он может задействовать те или иные психотерапевтические методики. Клинический медицинский психолог. Практический психолог, имеющий дополнительную подготовку в области функционирования человеческой психики в особых условиях жизни, например, стрессов или болезней. Он может использовать многие методики психотерапии. Клинический психолог часто работает в партнерстве с психиатром. Психиатр. Врач, специализирующийся в основном на медикаментозном лечении тяжелых психических заболеваний и эмоциональных расстройств, однако иногда практикующий и психотерапию. Психотерапевт. Тот же врач-психиатр, имеющий дополнительную подготовку по психотерапии и специализирующийся в основном на терапевтическом лечении эмоциональных расстройств, использует фармакотерапию. Когнитивно-поведенческий терапевт. Специалист гуманитарного профиля, как правило, прошедший дополнительное обучение по когнитивно-поведенческому направлению. Изначально может быть как практическим или клиническим медицинским психологом, так и врачом-психиатром или врачом-психотерапевтом. Выписывать лекарственные средства может только врач-психиатр или врач-психотерапевт. Все остальные специалисты не имеют никакого права и нарушают закон, если делают это. Информация, которую вы обсуждаете со специалистом в области психологического здоровья, является конфиденциальной и не будет передана третьим лицам без вашего на то согласия, кроме крайних случаев, угрожающих здоровью и жизни вас или других людей.